Глава одиннадцатая Духи и сокровища Вода вокруг меня буквально взвыла от боли и отхлынула в стороны. Я остался лежать на вязком дне. Надо мной хмурилось низкое осеннее небо, в котором медленно кружили орлы. По берегу с причитаниями бегал Айсак, а между мной и небом на поднятом мече висел большой мутный пузырь и яростно глядел на меня холодными голубыми глазами. Пузырь дергался и переливался, меняя форму. По его поверхности пробегала и гасла мгновенная рябь. Мутная вода внутри пузыря закручивалась в водовороты. «Отпусти!» – пробулькал пузырь, пытаясь освободиться. «Хер тебе!» – ответил я и всадил меч поглубже. Пузырь снова взвыл от боли. Внутри него поднялся бешеный вихрь песчинок. Они вращались вокруг лезвия меча, которое начало покрываться корочкой льда. «Давай к берегу!» – скомандовал я и лезвием двинул пузырь в нужную сторону. Пузырь покорно подался. Я поднялся на ноги и с трудом побрел к берегу, по колено утопая в жидком мыле. Пузырь я толкал мечом перед собой. Возле самого берега пузырь остановился. Хорошо, ты победил, тихо булькнул он. Отпусти, пожалуйста. Я обошел вокруг пузыря, поворачивая его, и ступил обеими ногами на твердую землю. Мне надо связаться со своими. Не будешь нападать? Не буду. Слово духа. Отпусти, больно. Я одним рывком выдернул меч, из раны на боку пузыря хлынула мутная вода. «Катись!» Именно это пузырь сделал, быстро откатился к середине реки и издал невнятный хлюпающий звук. Отхлынувшая вода шевельнулась и двумя огромными языками сомкнулась над пузырем. Мусор возле берега закачался на мутных волнах. «Охереть!» Я попятился подальше от берега, убедился, что вода не сможет меня достать и хотел убрать меч в ножны. Но он не влезал, лезвие было покрыто льдом. Лед таял, на траву падали капли воды. Вот и искупался, бля. С волос и одежды текло, в сапогах хлюпала вода. Холодный ветер пронизывал до костей. Я почувствовал, что меня начинает трясти. Повернулся спиной к реке и побрел к стоянке. «Айсак!» шиманёнок подбежал ко мне, потрясенно заглядывая в глаза. Не мой, ты одолел духа воды!» «Да хер с ним, есть во что переодеться, и огонь бы как-нибудь развести!» В мешках шаманов нашлись тонкие шерстяные одеяла. Я скинул мокрую одежду и завернулся в сухое колючее тепло. Бля, как охеренно-то! Айсак тем временем нарвал целую охапку сухой травы и поджег ее. Над травой поднялись бледные языки пламени и целый столб густого душистого дыма. Я невольно поморщился. Очень уж этот дым напоминал тот, который меня окуривал Барджиль. Ладно, не мой, нехер привередничать. Я растянул в руках мокрые штаны и принялся сушить их у огня. Трава быстро прогорала, но Айсак нарвал еще охапку, а затем бросил в огонь несколько сухих зеленовато-серых лепешек. Дым мгновенно потемнел, завоняло так, что я чихнул. «Бля, Айсак, что это?» «Кизяк», – ответил Шаманенок. «В степи костры жгут только из кизяка, больше не из чего». Он виновато пожал плечами. «Ну да, деревьев-то нет, тут и сушеное говно сгодится». «Айсак, хватит глаза прятать, ты-то здесь при чем? Парень тут же вскинул голову и разулыбался. «Ну, другое дело ипать. Я положил сапоги голенищами к огню, от них немедленно повалил пар. Корка грязи на голенищах светлела и трескалась. Надо было вымыть сапоги прежде, чем сушить. Но возвращаться к реке мне пока не хотелось. Морщась от дыма, я кое-как просушил штаны, натянул их на себя и взялся сушить рубаху. «Не мой!» Айсак дернул меня за руку, голос его звучал испуганно. «Чего?» – спросил я, вытирая слезы. «Боржиль бузит». Не мой, смотри!» Я обернулся и охренел. Передо мной танцевали три вихря, они равномерно кружились, чуть изгибаясь от движения. Нижние воронки вихрей скользили над самой землей, верхние таяли в воздухе примерно на уровне моей головы. Вихрь, танцевавший слева, был воздушным, просто еле заметное завихрение воздуха. Танцуя, он засасывал в себя обрывки травы и комочки сухой земли. Весь этот мусор кружился внутри вихря, постепенно перемещаясь к верху и вылетая из верхней воронки. Посередине танцевал огненный вихрь. Он то и дело вспыхивал языками пламени. Это сгорала затянутая внутреннего трава. Над его верхней воронкой поднимался еле заметный дым. Третий вихрь сверкал крошечными молниями, от его близости волосы на голове вставали дыбом, а шерстяное одеяло потрескивало и больно кололось. На всякий случай я сбросил одеяло на землю и взялся за меч. «Айсак, что это за херня?» «Это духи стихии не мой. тихо ответил Айсак. «И какого хрена им здесь надо?» С этим вопросом я обратился не к шаманенку, а прямо к духам. И пать, неужели Барджелли мудрился таки шаманить? Связанный и ртом? Да ну нахер!» Со стороны реки раздался громкий всплеск. Я скосил глаза. Мутный пузырь выпрыгнул из воды и покатился, оставляя на траве мокрый след. На ходу он кружился все быстрее, закручиваясь в вихрь, только водяной. Бля! Похоже, мне решили показательно надрать жопу. Я отступил на шаг, держа меч перед собой. Айсак, их можно как-то успокоить? Я не знаю, не мой. Я никогда не видел духов стихий. Они являются только высшим шаманом, таким как Барджиль. Ясно. «Немой!» – еле слышный голос, похожий на шелест ветра в траве, прозвучал слева. «Ага, воздушный вихрь желает пообщаться!» «Нас не надо успокаивать, немой!» В голосе ветра послышалась чуть заметная усмешка. «Хотя именно ты мог бы попробовать, но мы пришли просто поговорить!» Я зорко следил за всеми четырьмя вихрями, вводя острие меча из стороны в сторону. «О чем?» «Нам интересно!» «Как ты сумел справиться с одним из нас?» В разговор решил вступить средний вихрь. Его голос потрескивал, словно пламя костра, а иногда выстреливал шипящими звуками, как будто брызги воды попали на огонь. Средний вихрь неожиданно выбросил язык пламени и мгновенно коснулся меча. Пламя тут же погасло. «Холодно!» – пожаловался огненный вихрь. «Ну а хер ли ты лапы тянешь без спроса?» Видя, что бесплотные гости не собираются нападать, я немного успокоился, но меч не опустил. «Ты смог пленить двух шаманов», – вступил в разговор третий вихрь. Его голос сухо потрескивал, а иногда громыхал раскатами далекого грома. Айсак, услышав слова вихря, покраснел и опустил голову. «А еще ты победил бессмертного духа. Может быть, ты сам бессмертный? Откуда ты явился?» Я пожал плечами. «Из Старграда Я князь нечисти!» Духи зашептались между собой. «А меч? Где ты взял меч?» Пробулькал дух воды. «Бля, вот привязались! Друг подарил!» «Что тебе нужно в наших краях?» Прошелестел дух ветра. «Или в воздухе хер их разберет!» «Я иду к хану Аюзу, договориться о свадьбе его дочери с моим другом, князем Всеволодом. В этот раз духи совещались еще дольше». Ханаюс мудр и силен», – прошипел дух огня. «У него большое войско, а ты идешь к нему один. Не боишься?» Я пожал плечами. «Если хан и вправду так мудр, я думаю, мы договоримся. К тому же у меня есть для него подарок». Я мотнул головой в сторону связанного Барджиля. «А что ты делал у реки?» «Он колдовал», – возмущенно булькнул дух воды. «Колдовал», – признался я. «Мне надо было связаться с друзьями». «Чужое колдовство в нашей земле – это немыслимо!» «Вот неугомонный пузырь! Ну, получил уже разок по похлебалу, так помалкивай! Не лезь в разговор!» От непрерывного вращения в вихрей у меня начала кружиться голова. «Ты можешь нам помочь?» – решительно сказал дух, внутри которого непрерывно сверкали маленькие молнии. «А мы поможем тебе!» «Чем?» – поинтересовался я. «Мы проводим тебя к хану Аюзу!» И убедим его прислушаться к твоим словам. Дух заколыхался и тихо загромыхал. Бля, он смеется, что ли. А что вам нужно от меня? Прямо спросил я. Здесь неподалеку есть пещера, просвистел дух ветра. В ней заперся наш друг. Друг? удивился я, он тоже дух. Вот уже полторы тысячи лет он отказывается выходить оттуда. А это чревато последствиями. Какими? Мне и вправду было интересно. Очень большими, туманно ответил дух. И что я должен сделать? Сделай так, чтобы он вышел из пещеры. Пиздец, нашли переговорщика. Конечно, такие союзники не помешают. Но с другой стороны, просьба уж больно мутная, как вода внутри духа пузыря. Хотя что я теряю, если ничего не выйдет, пошлю их нахер и пойду к хану один, как и собирался. А с чего вы взяли, что у меня получится? На всякий случай спросил я. Вот именно. пробулькал дух воды. «Мы не знаем», — отозвался дух ветра. «Но почему не попробовать? Не выйдет, значит, не выйдет. Кстати, в пещере ты найдешь кое-что интересное для тебя». Заманивает гад. «Сначала я хочу поговорить со своими друзьями», — твердо сказал я, и чтобы вот этот больше не мешался. Я кивнул на дух воды. Дух воды чуть не лопнул от возмущения. Песчинки в его мутном нутре так и закружились». «Хорошо», – согласился дух огня, – «а я пока высушу твою одежду, расстели ее на траве». Айсак, не дыша, следил, как мы запросто общаемся с духами. Я расстелил на траве рубаху и кафтан, дух огня придвинулся ближе, от одежды пошел пар. «Только не сожги, другой нет», – предупредил его я. Дух грозы снова громыхнул смехом. Я на всякий случай прихватил с собой меч и направился к реке. Странно, но вода словно посветлела, этот дух ее так мутил, что ли. Я присел на корточки и хлопнул ладонью по поверхности. «Чупав!» Кузнец словно ждал моего вызова, он ответил мгновенно и чуть не выпрыгнул из воды. «Немой, ты где, бля? Что с тобой? Помощь нужна?» Я поднял руки, успокаивая Чупава. «Спокойно, дружище, все хорошо, меня украли хазарские шаманы, но я уже освободился, ты доплыл до Старгорода?» «Нет еще», — ответил Чупав. «По Ильменю идем. Мы же сперва тебя искали. Князь Всеволод всю дружину на ноги поднял. Нечисть два дня по лесам шныряла. Водяники всю реку взбаламутили. Думали, ты утоп». «Схерали», — возмутился я. «Вообще-то я плавать умею». «В неприятности влипать ты умеешь», — язвительно ответил Чупав. «Ладно», — примирительно сказал я. «Передай там всем, что со мной все в порядке. Скоро доберусь до Хазарского хана и привезу князю Всеволоду невесту, как он и хотел». И это, Чупав. «Чего?» – насторожился кузнец. «Можешь Василу прислать? Тут выпивки вообще нет, а я простыл что-то». Для убедительности я хлюпнул носом. Мокрого на холодном ветру и вправду прохватило. «Пришлю, конечно», – быстро сказал Чупав. «С тобой точно все в порядке?» «Ага», – кивнул я. «Я тут с местной нечистью общаюсь. «Духи всякие и все вот это. Только ты скажи Василию, чтобы вино не тащил. Бочонок я не увезу, а бросить жалко. Пусть у деда Миши самогону возьмет». «Ладно», – кивнул Чупав. «Не мой. Если что, ты сразу вызывай. Я всех предупрежу». «Договорились», – весело сказал я. Жизнь налаживалась. Я вернулся к ожидавшим меня духам. Одежда лежала на траве не только сухая, но и почти чистая. Айсак заботливо счищал пучком травы остатки грязи сапогов. «Спасибо, дружище», – поблагодарил я. «Ну, что ты решил?» – нетерпеливо спросил дух огня. «Погодите немножко», – ответил я. «Сейчас, все равно лошадей надо оседлать». Мы с Айсаком собрали вещи в мешки и оседлали лошадей. Духи терпеливо дожидались в сторонке. Растерянного борджиля взвалили на лошадь. Шаман крутил головой, мычал, таращил глаза и пытался лежа поклониться духам. Духи не обращали на него никакого внимания. В воздухе громко хлопнуло, духи испуганно отпрянули. На берегу появился леший в обнимку с большой стеклянной бутылью. «Васила!» – обрадовался я. «Ты совсем охерел, князь?» – невежливо ответил Васила. «Хер ты в такую даль заперся?» «Жизнь загнала», – улыбнулся я. «Выпьешь?» «Да некогда мне, Марфа ждет», – отозвался леший. И нерешительно добавил. «Ну, разве только кружку?» Мы выпили, самогон горячим комком провалился внутрь, горло обожгло, изнутри пошло приятное тепло. «Хорошо», – довольно сказал я. Васила крякнул, вытер усы и с громким хлопком растворился в воздухе. Духи возбужденно перешептывались. «Ну где там ваша пещера?» – спросил я. «Показывайте».